Глава четырнадцатая. Неужели это конец моих приключений? Одиссей при виде далекого Брега итаки. Таки. Времени им действительно хватило. Горлогориус появился в Подмосковье только через неделю. И на даче Ирининых родителей Горлогориус застал просто идеалистическую картину. Гари в одних только шортах валялся в шезлонге, подставляя солнечным лучам свое бледное не слишком мускулистое тело. и пил пиво из запотевшей только что с холода бутылки. Неподалеку от него обнаружился мольберт, за которым стояла миловидная девушка. Горлогориус заглянул ей через плечо и обнаружил фантастический пейзаж, не имеющий к подмосковному саду никакого отношения. Но больше всего Горлогориус удивил человек, сидящий в соседнем с Гарри Шезлонге. На вид ему можно было дать лет тридцать-тридцать пять среднего роста, сложенный не атлетически, но с первого взгляда видно парень крепкий, жилистый. Такого одним ударом не вырубишь. В его заросшим недельной щетиной в спокойном лице горлогориусу чудилось что-то знакомое, но что именно он сразу определить не мог. В целом ситуация казалась могущественному магу неправильной. По идее Гарри — Сейчас должен был оплакивать своего погибшего друга, а не хлистать пиво с такой довольной физиономией, словно позади четыре тома приключений, а впереди нет ничего, кроме эпилога. «Привет!» — весело поздоровался Гарри. «Как там мир? Спасли?» «Спас!» — сказал задумчивый Горлагориус. «Как не спасти? А где Илья?» «Дальше по улице!» — сказал Гарри. Он тут а, встретил собеседника, точнее, сразу трех, хотя это один и тот же собеседник. Э -э да, Гарлагориус пребывал в недоумении. Ему встретился какой-то новый вид Гарри, незнакомый, уверенный в себе и, как ни обидно, Гарлагориуса ни капельки не боявшийся. Прежний Гарри уже давно вытянулся бы струночку, ожидая неминуемого разбора полетов. — А где стрелок? — Забавно, что вы об этом спросили, — сказал смутно знакомый Горлагориусу тип голосом Джека Смита Вессона. — Вообще-то стрелков больше нет. Совсем. Горлагориус мысленно одел этого типа во все черное, напялил ему на голову шляпу, нанос солнцезащитные очки, опять же мысленно побрил и мысленно убрал с его лица улыбку. — Джек Смит Вессон? — Джек Смит... Поправил его бывший стрелок. «Но каким образом? Как тебе удалось? Почему?» «Почему черный стрелок меня не убил?» — уточнил Джек. «Потому что прежде я убил в себе стрелка». «Метафизика!» — буркнул Горлагориус. «Иными словами, ты предал свои убеждения». «Скорее произвел переоценку ценностей». «Вам что-то не нравится, Горлагориус? В своих замыслах вы видели меня мертвым». Джек говорил расслабленно. Но на мгновение в его глазах мелькнуло. Грологорюс не мог бы точно сказать, что именно он там увидел. Просто на какой-то миг он впервые за долгое время снова почувствовал себя смертным. «Извини, если тебе показалось, что я не рад тебя видеть», — сказал он. «Просто я немного удивился, но это удивление было приятным». Два дня назад Горлогориус и его коллеги из гильдии произнесли финальное заклинание, после чего Большой Бо был ликвидирован окончательно и бесповоротно. Поэтому Горлогориус никак не ожидал встретить Джека в числе живых. С другой стороны, проблема Большого Бо перед их вселенной больше не стояла, и в глубине души Горлогориус был рад, что хоть кому-то из Ордена Святого Роланда посчастливилось уцелеть. Горлагориус понимал, каких усилий это стоило Джеку — сломать рамки своего предназначения, отказаться от того, во что он верил много лет, отказаться от старого смысла жизни и начать поиски нового. Горлагориус уважал такие способности в других людях. И если уж черный стрелок ничего не смог сделать с Джеком Смитом, значит, он действительно более не принадлежит ордену святого Роланда. и не несет никакой угрозы для развития Вселенной. Все это Горлагориус успел передумать за считанные мгновения. «Чудесно!» — подвел он итог своих размышлений. «А теперь зовите Илью и собирайтесь, мы отбываем домой». «Минуточку!» — Гарри откашлялся, и Горлагориус обнаружил, что девушка за Мольбертом хоть и не принимает участие в разговоре, но очень внимательно слушает. «Горлагориус, нам надо поговорить наедине». «Давайте пройдемся». «Давай прогуляемся», — согласился Горлагориус. Они вышли на улицу. Девушка и бывший стрелок провожали их внимательными взглядами. «Я не хочу домой», — сказал Гарри. «Тебе не нравится башня, которую я построил?» — спросил Горлагориус, хотя сразу понял, что дело вовсе не в башне. «Достроить еще пару этажей?» «Дело вовсе не в башне», — сказал Гарри. Хотя и в ней тоже, просто я вдруг задумался о будущем. — У тебя блестящее будущее, — сказал Гарлагориус. — Ты заработал себе хорошую репутацию и уважение коллег. Пройдет совсем немного веков, и ты сможешь занять мое место. — В этом-то и проблема, — сказал Гарри. — Я не хочу занимать ваше место. Я не хочу становиться таким, как вы, Гарлагориус. — Почему? — Я не знаю. У каждого ведь свой путь, да? Я представляю эту шикарную башню, которую вы мне подарили. Представляю, как я сижу вечерами в библиотеке, ставлю опыты в лаборатории, пишу научные труды в кабинете, любуюсь звездами на смотровой площадке. И все это я делаю один. Что-то меня эта идея больше не греет. — Значит, ты хочешь достичь вершин могущества? — На вершинах холодно и одиноко. «Все дело в девушке, верно? В художнице?» наверное Встреча с ней заставила меня посмотреть на жизнь новыми глазами». «Женщины», — вздохнул Горлагориус, — «они сложнее, чем вся наша магия. Раскрыть тайны мироздания проще, чем понять, чего женщины на самом деле хотят. Насколько у тебя серьезно с этой художницей?» «Еще не знаю», — сказал Гарри. Она ведь первая женщина, с которой ты познакомился после окончания колледжа. — Ну да. Смотри, не потеряй голову, мальчик. И — И это все? — спросил Гарри. — Не то с облегчением, не то с разочарованием. Вы не будете меня отговаривать, убеждать, что я должен вернуться и продолжить карьеру? — А есть ли смысл? — спросил Гарлоборюс. — В жизни каждого волшебника наступает такой момент. Момент, когда он должен выбирать... «Выбирать между чем и чем?» — спросил Гарри. «Между двумя неизвестными», — сказал Гарлагориус. «Даже я не знаю, что готовит нам будущее. Перед тобой лежат две дороги. Одна к могуществу. Если ты выберешь ее, далеко не факт, что ты этого могущества достигнешь. Другая — к счастливой обыденной семейной жизни, которую порой бывает обрести еще сложнее». Но что бы ты ни выбрал, можно быть великим волшебником. Можно быть семейным волшебником, но совместить это, к сожалению, никак нельзя. — Вы тоже выбирали? — Конечно, — сказал Горлагориус. — Все выбирают. Гарри попытался представить молодого Горлагориуса, терзаемого, той же проблемой, что и он сейчас. Не получилось. «Достижение могущества требует всего твоего времени еще чуточку больше», — сказал Горлагориус. «Остановись ты хотя бы на месяц и... и... отстанешь на века. Примерно того же требует и семья. Твои родители сделали свой выбор и остались волшебниками среднего уровня. Зато появился ты. Я выбрал другое. Наверное, если бы мне предоставили возможность выбрать еще раз... «Я поступил бы так же». «Вы думаете, я поступаю правильно?» — спросил Гарри. «Суть в том, что правильного и неправильного выбора просто не существует», — сказал Гарлагориус. «Это не экзамен в школе, и никто не будет выставлять тебе оценки. Волшебные способности передаются по наследству. Если бы не было таких людей, как твои родители, не было бы и нас». удерживающих наш мир на краю пропасти и не дающих ему туда упасть. Мы — крыша здания, защищающая его от непогоды, твои родители — его фундамент. — Так вы не против? Я действительно могу остаться? — Это другой мир, Гарри. Ты уверен, что сумеешь найти здесь свое место? — Я попробую. — Воля твоя, — сказал Горлагориус. «Тащить тебя обратно силой я не собираюсь, но ты не будешь возражать, если время от времени я буду к вам наведываться, просто узнать, как идут дела». «Конечно, не буду», — сказал Гарри. «Ты мог бы стать великим», — сказал Гарлагориус. «Мог бы стоять рядом со мной, но решил иначе. Это твоя жизнь, Гарри». «Еще один момент». — сказал Гарри, чувствуя, что Горлагориуса начинает заносить не в ту сторону. — Я понимаю, что это не по правилам, и в башнях могут жить только волшебники, но... Я думаю, вы можете пойти ему навстречу, учитывая, сколько всего он сделал. — О ком ты говоришь? — нахмурился Горлагориус. — а джеки После того, как он выбросил свой саквояж, он остался вообще без ничего — «Ведь там хранилось не только оружие, а и золото, смена одежды, запас продовольствия. Ему некуда идти, у него нет родственников, нет друзей, кроме меня. Может быть, он может пожить в моей башне, раз уж она стоит свободной?» «То есть он не хочет здесь оставаться?» «По-моему, он еще сам не знает, чего он хочет», — сказал Гарри. «А там, в моей башне, у него будет время подумать и определиться со своим будущим». «Звучит разумно». — согласился Горлагориус. — Полагаю, мы можем нарушить правила ради человека, которому обязаны столь многим. Пусть живет в твоей башне, пока ему не надоест. С едой и всем необходимым у него проблем не будет. Я обещаю. — Спасибо, — сказал Гарри. — Удачи, — сказал Горлагориус. И двое волшебников, старый и молодой, пожали друг другу руки. Серега и Герман Чувствовали себя неловко. Им еще не доводилось видеть смущенных богатырей, а Илья Муромец явно был смущен. Он хотел их о чем-то попросить и не решался, а, может быть, просто не умел. Богатыри редко просят, обычно они берут сами. — Так это вот я подумал, — выдавил из себя Муромец. — Отпустите зверюшку со мной, не дело ей в подвале сидеть-то. Он тут у вас без неба сдохнет. «Забирай!» — милостливо разрешил горлом. «Все равно в хозяйстве от этой твари пользы никакой. Хоть бы дом охраняла, а жрет в три горла, хотя пузо-то у нее одно!» «Не лезь, хозяйственный ты наш!» — сыкнул на него Серега. «А ты с самого Горыныча спрашивал, Илья?» «Спрашивал!» — сказал Муромец. «Он согласен. Вы, конечно, ребята хорошие, но ему простор нужен!» вы его там нафиг не заколбасите?» — поинтересовался Серега. У богатырей с Горынычами разговор короткий, сам при одной такой беседе присутствовал. «Не заколбасим!» — сказал Муромец. «Удивляюсь я тебе, Ильюша!» — вмешался Горлоголиус. «Что у тебя за привычка всех встречных драконов?» В Триодиннадцатое царство тащить. Сначала Бозила к себе пригласил. Теперь этого забрать хочешь. Зачем столько? — Чтоб соседи боялись, — веско сказал Илья. — Дракон — это та же самая авиация, только не ломается. — Зато ее кормить надо, — вернул горлом. — У нас земля богатая. — Прокормим. — Да забирай, — сказал Серега. — Махнем гаря на Змея Горыныча. Правда, у них голов разное количество. Так мы это как-то стерпим. И место он столько не займет, — заметил горлом. — Зато его и в подвале не запрешь, — сказал Горлагориус. — В общем, решено. Я должен был забрать отсюда троих, троих и забираю. Теперь полчаса на прощание и, фигурально выражаясь по коням, у меня дома дел полно. — Бывай, — сказал Джек, пожимая руку Гарри. — Мы с тобой уже один раз прощались, так давай не будем повторять все заново. — Мальчики, может, вас наедине оставить? — поинтересовалась Ирина. Они с Гарри стояли, обняв друг друга за талии, и в их глазах... Джек им даже немного завидовал. «Не надо», — сказал бывший стрелок. «На этот раз мы прощаемся не навсегда. Я попрошу Горлагориуса, чтобы он время от времени забрасывал меня сюда, к вам в гости». «Будем только рады», — сказал Гарри. «Он уже говорит мы», — отметил Джек. «Они знакомы всего ничего, а уже видно, что эти двое — единое целое. Повезло парню». «Может, и Джеку еще повезет». «И запомни последнее правило Стрелка», — сказал Джек, подмигивая молодому волшебнику. «Нельзя всегда жить по правилам, потому что иногда правила предписывают тебе только одно — умереть». «Это очень глубокая мысль, которую я обязательно запомню», — пообещал Гарри. «Как оно у тебя будет дальше, Джек?» «Понятия не имею». И мне это нравится. А знаешь, что мне нравится больше всего? «Что — Что? — спросил Гарри. Он знал ответ, но Джек ждал вопроса. — Больше никакой стрельбы. Неделю спустя, когда Герман открыл офис, он обнаружил бегемота, расположившегося на кожаном диване. Демон выглядел несколько смущенным. «Фигня какая -то — Фигня какая-то! — пожаловался он Герману. — Никак не можем мы вашего смертного отыскать. Похоже, завалили его уже. Или он смылся, судя по отпечаткам в астрале. Даже не знаю, что и сказать. — Сие уже не актуально. — вздохнул Герман, усаживаясь за стол и включая кофеварку. — Скоро должны были подойти Серега с Гарри. — Ладно, выкладывайте, что там у вас с этим кинжалом. Есть ли какие-нибудь новости? — Ага. — сказал бегемот. — Как обычно. — То есть новости плохие? — догадался Герман. Бегемот смущенно улыбнулся и кивнул. — Рассказывайте. Начинался новый рабочий день.